сибе помочнусь. Глава пятая. Путина. Через открытую дверь на парников обдало холодное, затхлое дыхание тёмного тоннеля. Ледяной ветер вырвался наружу и взъерошил им волосы. Гнетущую тишину нарушал шум промышленного вентилятора, прикреплённого где-то под сводчатым потолком. Герман так и не смог рассмотреть место крепления. Терентьев нащупал выключатель в стене, и узкая вереница ламп дневного света помигала, словно сомневаясь, а затем осветила узкий бетонный тоннель. В первые метры напарники двигались вдоль правой стены, стараясь хорошенько осмотреться на предмет ловушек. Далее тоннель изогнулся дугой, майор вынул пистолет. Еще 50 метров, и дневной свет сменился одинокими почерневшими лампами. словно предвещая явление мрачных пристрастий хозяина дома, расстояние между лампами всё увеличивалось, и Герман включил фонарик. Туннель изгибался то вправо, то влево, заглатывая тьму. Впереди идущий Терентьев замедлил ход. Мне кажется, или мы поднимаемся вверх? спросил он. А чёрт его знает, буркнул Герман и посветил вокруг фонариком. Вроде поднимаемся. Майора одолевало предчувствие, что этот тоннель не сулил им ничего хорошего. Он гадал, за каким же поворотом их настигнет тайный ход или ловушка, и они не заставили себя ждать. Сделав следующий шаг, Терентьев услышал щелчок под ногами и замер. Ты слышал? Да, отозвался Герман и посветил под ноги. Плитка под ногой майора была резко очерчена трещинами по швам. Герман осветил пол по периметру и ухватив напарника за пояс, швырнул его, что было сил, вперёд. Как только нога Майора соскользнула с места, секция из четырёх плиток рухнула вниз, издавая жуткий грохот. В тоннеле мгновенно потух свет. Луч фонарика Германа запрыгал в темноте, ища зияющую дыру, из которой наружу, словно подземный змей, вырывался тошнотворный запах гниения. Чёрт! «Что там?» — воскликнул потрясенный майор. Герман подполз к дыре и осветил раскрывшуюся перед ними пропасть. Видать, не мы одни проявили интерес к этому тоннелю. Майор заглянул в яму, похожую на колодец, и увидел лежащий на дне полуразложившийся труп в милицейской форме. «Ядрё на вошь! Да он же из наших!» Терентьев хотел включить рацию, но Герман напомнил, только после того, как сработает хакер. Чёрт бы тебя побрал, умник, выругался майор со злостью. Задерживаться для детального осмотра желания ни у кого не возникло. Герман осторожно обошёл зияющую в полу дыру. Медленно пройдя ещё метров 50, они упёрлись в тупик. Фонарик высветил колонну, к которой был подведён провод, и Герман надавил на выступ в форме прямоугольника. Проход в конце коридора открылся. Перед ними предстало помещение, похожее на гараж. Герман первым перешагнул высокий порог. Через несколько секунд оба услышали, как часть бетонной стены за их спинами снова со скрежетом вернулась в прежнее положение, скрывая от посторонних глаз жуткий тоннель. Они оказались в просторном помещении. Вдоль боковых стен были установлены металлические стеллажи, на которых виднелись разные инструменты и полупустые банки с краской. Врезной сувальдный пять ригелей, заключил Герман, осмотрев замок на входной металлической двери, и покопавшись, открыл его отмычкой, распахнул дверь настежь и вышел из гаража. Майор вышел за ним следом и увидел улицу, на которой они собирались с группой перед захватом. Когда мы ждали конца операции, Отсюда выезжала машина? спросил Герман. Немного подумав, майор ответил: "Нет". Герман прошёл вперёд и увидел прилегающий к гаражу небольшой двухэтажный дом. Он дал знак на парнику, и они медленно побрели вдоль кирпичного здания, всматриваясь в окна. У майора зазвонил телефон. "Это Долгин", послышалось в трубке. "Только что звонили из вытрезвителя. Скороходов младший убит, заколот прямо в сердце". Логинов уже отправил туда криминалистов и двоих из вашей группы. Ясно, ответил Терентьев, делая знак Патрикееву, что хочет сообщить нечто важное. Держи меня в курсе. майор сообщил напарнику новость. Концы рубят, определил Герман. Значит, мы на верном пути. Молниеносная догадка промелькнула в голове, как он раньше не сообразил, ведь первые сомнения появились у него еще в начале расследования, когда он узнал, как именно устроилась на работу Сорокина. Майор заметил перемену настроения напарника и вопросительно поднял брови. «Думаю, у них есть свой человек в вашей конторе». «Нет, ты рехнулся!» Предположение резануло Михаила до боли. Хотелось крепко приложиться к кулакам к смазливой мордахе Патрикеева, но майор из последних сил сдержался. Где-то глубоко внутри он понимал, что наличие в управлении Карата всё объясняет. Но как же не хотелось в это верить. Говорю тебе, у них с самого начала был кто-то, кто сливал информацию. Этот человек работал у вас ещё до Сорокиной. Именно он сказал ей о вакансии главбуха. Об этой вакансии знали все, кто имел дело с бухгалтерией, а с ней контактируют все наши сотрудники. Ладно, об этом потом. Что сейчас-то делать будем? спросил Герман и жестом указал на дом, прилегающий к гаражу. Давай подождём Славика, он скоро уже должен подъехать, предложил майор, и в этот же момент у него зазвонил телефон. Посмотрев на номер, Михаил уныло улыбнулся. Помени чёрта. Он объяснил брату, куда нужно подъехать, и через минуту машина опергруппы затормозила у ворот гаража. Подойдя к джипу, Напарники увидели на заднем сиденье, зажатого между двумя широкоплечими бойцами, удощавого бледного паренька. "Ну, здоров", приувеличенно грозно сказал Патрикеев, протягивая раскрытую ладонь, и представился. "Герман". Ефим вяло пожал руку и с опаской посмотрел на своих телохранителей. "Оставь мальца в машине", негромко сказал Терентьев брату. "Давай покап следом этот дом". Втроём Они подошли к деревянному крыльцу. Терентьев громко постучал в дверь, но на стук никто не отозвался. Несколько секунд они прислушивались к звукам, но в доме стояла звенящая тишина. Майор постучал громче, после чего сделал знак брату. Вячеслав уже приготовился выбить дверь, но Герман его сдержал. Дай-ка я. Не нужно шума, набегут соседи. Вячеслав отошёл назад и огляделся вокруг. Герман достал свой походный набор отмычек. Поколдовав с минуту над замком, открыл. С оружием на изготовку, они рассредоточились по комнатам. Стены холла были отделаны высокими деревянными панелями из ореха, что делало его похожим на кабинеты госучреждений советского периода. Командир поднялся по лестнице на второй этаж, а Герман и Михаил свернули в просторную кухню-гостиную. Терентьев остановился у камина. разглядывая расставленные в линию фотографии. «Ты глянь! Так это ж Сомелье!» Он показал на одну из фотографий. И водитель. Герман указал на соседний снимок, где были запечатлены Сомелье и водитель вместе. Он восстановил в памяти картинку допроса. Сомкнутые в замок руки Сомелье, водитель то и дело посматривающий на часы. Тоннель выходил к их дому, значит, о ночных гостях хозяина они были осведомлены. А что если водила смотрел на часы не из-за хозяина? Возможно, ему зачем-то нужно было контролировать тоннель. Майор внимательно осмотрел фотографии и глубокомысленно изрёк: "Фамилии у них разные, но они точно родственники. Отец и сын?" Герман сопоставил внешнее сходство водителя с женщиной лет 50 на снимке и предположил: "Скорее отчим. Надо же Ни тот, ни другой даже словом не обмолвились, что живут в одном доме и являются близкими родственниками, и прислуга промолчала, напомнил Герман. Вошёл Вячеслав и шёпотом произнёс: "В спальне на втором этаже спит пожилая женщина. Насколько я понимаю, она больна и чем-то серьёзным. Комната заставлена медицинским оборудованием. Как же они её оставили одну?" Терентьев посмотрел на брата. Затем перевёл взгляд на Германа. "Не знаю", ответил Вячеслав и пожал плечами. На кресле рядом с окном лежат журнал и женские очки. "Нужно искать сиделку. У нас нет оснований для обыска. Нужно сваливать. Поздно", объявил Герман, показав на женщину, подходящую к дому. "За мной", скомандовал Вячеслав и вывел их в сад, через кухню. Все трое бесшумно обогнули дом. и замерли у торцевой стены, дождавшись, когда женщина поднялась на второй этаж, они быстро вышли на улицу. Герман огляделся по сторонам. Нет езджающих, ни припаркованных машин нет. Значит, они никого не спугнули. Тогда почему так нервничал водитель? А что, если у них был план на такой случай? Майор набрал номер Задорнова и приказал: "Задержите водителя и сомелье". Сомелье почувствовал себя плохо. доложил помощник. Его увезла скорая, а водитель в сопровождении двух наших машин поехал в аэропорт встречать хозяина. Мы же с вами согласовали этот вопрос. Хорошо. Как только встретите Лурье, сразу везите всех в управление и не спускайте с них глаз. Перевёл взгляд на Германа и спросил: "Ну, выйти-то мы смогли, а как войти?" "Не боись, зайдём". Герман дал Ефиму знак выйти из машины. Бойцы разомкнули ряд, и хакеру со второй попытки удалось покинуть джип. Он прикрыл дверь, огляделся по сторонам, будто боялся слежки, и размял затёкшие ноги. Это был парень лет 20, среднего роста, с сильно топорщенными ушами и крупным вытянутым носом. Волосы модно подстриженные, куртка и джинсы в стиле милитари висели на нём как на вешалке, придавая его чешудушной фигурке. еще более чудаковатый вид. Идя к гаражу, он с опаской поглядывал на Вячеслава. «Ну вы, блин, даете! Прислали за мной Кинг-Конга! Маму мою перепугали!» «Никого я не пугал!» Басиста запротестовал Вячеслав. «Мы мило поговорили, и она его отпустила. Даже печенье дала в дорогу!» «Мама!» – переспросил майор и расплылся в улыбке. «Ты живешь с мамой?» «Принц Чарльз тоже живет с мамой, и никто его за это не осуждает. Огрызнулся Ефим. Терентьевы переглянулись и затряслись от беззвучного смеха. Герман с осуждением посмотрел на коллег, повернулся к хакеру, протянул перчатки и сказал: "Добро пожаловать на оперативную работу". "Куда вы меня привезли?" спросил хакер, разглядывая банки из-под краски на стеллажах в гараже. "Тихо!" буркнул майор. На парнике осмотрели каждый сантиметр стены и не нашли ни кнопки, Ни рычага, не было ни намёка на что-то, что откроет замок потайной стены. Герман заметил на полу протёртые круги у края его полупустовости ложа и чуть отодвинул его на себя. Стена отъехала сантиметров на 10 и остановилась. Вячеслав схватился за оружие, а Ефим пулец скочил за его спину. Мы уже всё там проверили, успокоил их майор. Герман повернул стеллаж на 90 градусов, и бетонная шершавая стена с глухим скрежещущим звуком откатилась на ширину проёма, достаточного для прохода человека. Вячеслав присвистнул и заглянул внутрь тоннеля. "Идём тихо, без лишнего шума", скомандовал Герман и, включив фонарик, тоже заглянул в тоннель. "Там метров 300, не больше. Будет один неприятный момент." Надеюсь, мы сможем его преодолеть. Он нашёл в гараже два полутораметровых деревянных бруска. Это нам поможет. Ефим и Вячеслав пошли за Германом, а майор, проворчав что-то себе под нос, замкнул процессию. Обратный путь был менее тревожным. Нервничал только Ефим. Он шёл вслед за Вячеславом, который своей богатырской фигурой закрывал весь обзор и не видел, как Герман укладывал доски над колодцем. Вниз не смотри, услышал он басиста предупреждение командира, который уже по запаху понял, что где-то внизу, на дне колодца, разлагается тело. Когда Вячеслав, не касаясь досок, преодолел одним прыжком зияющую дыру в полу, у Ефима на лбу проступили капельки пота. Майор Легонько подтолкнул парня, не давая ему возможности заглянуть внутрь пропасти, и тому ничего не оставалось, как с криком перепрыгнуть Герман поймал его руку и помог удержаться на краю зияющей дыры. "Я вам что, Супермен?" от страха завопил парнишка. Патрикеев двинулся вперёд, затылком почувствовав дыхание Вячеслава, ускорил шаг, и луч его фонаря снова запрыгал в темноте. Мысли роились вокруг адвоката Рогова. Он примеривал к ней сотрудников управления, в надежде найти наиболее вероятный тандем. Демидова стал бы сотрудничать только с тем, кто владел проверенной информацией: следователи, начальники отделов. Когда они дошли до конца тоннеля, Герман нажал на уже знакомый выступ в стене и открыл потайную дверь. Мануйлов сжал пистолет двумя руками, прислонился к стене и замер. Когда из темноты в комнату шагнул Герман, он облегчённо вздохнул и сказал: "Уф, это вы. А я подумал, что нагрянул хозяин." Майор рассказал Мануйлову о находке в колодце, а доме рядом с гаражом, и попросил протоколы допроса водителя и сомелье. Ефим вошёл в мрачную комнату с бетонными стенами и, увидев компьютерное оборудование, воскликнул от удивления: "Мать моя, Одесса, да это ж целый арсенал!" "Фима, тебе нужно аккуратно вскрыть эту технику и не попасться на всякие уловки, а в том, что они есть, я даже не сомневаюсь". предупредил его Герман. Когда напарники поднялись на второй этаж и вошли в просторную столовую, за окном бушевал внезапно налетевший ураган. Порывистый ветер заставлял деревья сгибаться чуть ли не до земли, яркие вспышки молнии разрезали ночное небо, оглушали раскаты грома. Свет в столовой был приглушен. В полумраке вокруг овального стола Сидели уставшие, сбившиеся в небольшие группки работники. Герман отвёл задорного в сторону и спросил: "Кто из женщин самая разговорчивая?" Следователь обвёл присутствующих критическим взглядом и кивком показал на высокую, худощавую брюнетку. "Холодова Людмила, горничная, приведи её в кабинет". "Что ты задумал?" спросил Терентьев. Когда напарники вошли в кабинет, хочу задать ей пару вопросов о сомелье. Ну а она ведь из прислуги, меньше всех по времени здесь работает. Это нам на руку. Не успела прикипеть. Договорить Герману не дал зазвонивший мобильник. Он быстро вынул его из кармана джинсов, взглянул на незнакомый номер и нахмурился. В динамике послышался сердитый голос Алины. Зачем вы за мной следите? В каком смысле? Машина, похожа на вашу, стоит у соседнего дома уже 3 часа. Кто там живёт? Напрягся Герман. Пауза. Дыхание Алины замерло на вдохе. Бабка Варвара, она уехала к внуку в Новомосковск, а дом пустой, настороженно ответила она и спросила. Так это не вы? Нет, резко ответил Герман. Я сейчас в Москве. Извините, Ух, какая же я дура, что подумала на вас, быстро произнесла девушка. Связь прервалась. Герман растерянно посмотрел на погасший дисплей телефона. Кто это? Терентьев с интересом смотрел на реакцию коллеги. Знакомая думает, что за ней следят. Сколько лет? 19. Майор с видом знатока изрёк: "Это она так твое внимание привлекает." В кабинет заглянул Задорнов и коротко доложил – холодово. Миловидная брюнетка лет тридцати пяти, с убранными в хвостик волосами, опустилась в кожаное кресло и сложила руки на коленях. «Меня зовут Михаил Матвеевич Терентьев», – еще раз представился майор, и, показав на Германа, добавил. «А это мой помощник, Герман Всеволодович Патрикеев. Он задаст вам несколько вопросов». Герман дружелюбно спросил: "Устали, наверное?" "Да уж, не скрою", ответила женщина и умоляюще посмотрела на следователей. "Тяжёлый день. Может, чаю?" "Нет, нет, спасибо", поспешно отказалась горничная и затеребила складки на подоле фартука. "Хочется поскорее уехать домой". "Скоро уедете?" Герман пристально изучал собеседницу. "Людмила, скажите, Какой у вас рабочий график? Сутки через двое. Вы ведь не живёте здесь, в усадьбе? Нет. Как странно, горничная улыбнулась. Кроме вас, только хозяин называет этот дом усадьбой. Герман проигнорировал её комментарий. Получается, что вы целые сутки не спите. Но если хозяин после 7 часов отпускает прислугу, куда же вы уходите? спросил Герман и подался корпусом вперёд. В домик для прислуги. У вас там есть своя комната? Да, комната для горничных. Мы там переодеваемся, сортируем бельё и спим на диване. Спите до утра, а утром приходите в дом, она кивнула. Майор бросил недоумённый взгляд на парня. Он не понимал смысла заданных вопросов. Куда тот клонит? Зачем ему график работ горничных? Герман встал, Заложил руки за спину и стал расхаживать по кабинету, думая: от наблюдательных глаз горничных ничего не утаишь. Они должны были что-то видеть или хотя бы догадываться, что-то не сходится. Давайте ещё раз повторим. Вы работаете сутки через двое. Вас всех отпускают по домам после 7 часов. Вместо того, чтобы уехать домой и приехать утром, вы остаётесь на ночь в домике для прислуги. Что это за сутки такие? Женщина поправила форменный фартук и терпеливо начала объяснять. На самом деле в семь вечера у меня заканчивается работа в хозяйском доме. После часового перерыва я начинаю работу на участке, а после ужина продолжаю. Иногда мне помогает водитель или дворецкий, но чаще я справляюсь со всем сама. Во сколько же вы ложитесь спать? Заканчиваю работу ближе к часу ночи. принимаю душ, а встаю в 5:00 утра, готовлю завтрак для сотрудников. Согласитесь, ехать домой на 4 часа среди ночи неразумно. Герман кивнул и задал следующий вопрос. Как часто уезжает ваш хозяин? Сидевший в полуоборота майор тут же напрягся и подался корпусом вперёд. Часто, ответила женщина. Раз в месяц, раз в неделю, уточнил Герман. Я бы сказала, что раз в 2 недели. По тону и манере повествования Герман сделал вывод, что Холодова не видела опасности в хозяине. Долго он обычно отсутствует, по-разному: иногда месяц, а иногда 3 дня. Ещё пара вопросов. Вы рассказывали про гостей. Герман ободряюще посмотрел на Людмилу. Как часто они приходили? Я уже говорила, не часто, где-то раз в 2-3 месяца. И не больше пяти человек. Что это за люди? Ну, политики, бизнесмены, люди искусства, да разные люди. У Германа мелькнула мысль: они таким ли образом преступной группы учисляла новую жертву. Среди них были молодые женщины. Михаил понял его с полуслова, метнулся в коридор и попросил Задорного принести фотографии жертв по укам. Были, но редко В основном он общался с теми, кому за сорок пять. — Когда хозяин принимал гостей, вы тоже уходили в семь часов? — Нет, конечно, мы работали, пока не уходил последний гость. Кто-нибудь из гостей оставался в доме на ночь. Женщина опустила голову и тихо ответила. — Мы все подписали договор о неразглашении информации. Герман с Терентьевым в недоумении переглянулись, и майор тут же отреагировал упреком. Что-то поздно вы об этом вспомнили. Не вся информация относится к договору. А что именно не подлежит разглашению? Насел на свидетельницу Герман. Мы не должны говорить о служебных и личных звонках, о гостях, о системе безопасности. Она чуть помялась. Ну, коды там всякие, пароли. Но о вашей работе мы говорить можем? Герман вновь подбодрил горничную улыбкой. Если она не касается тех трёх пунктов договора уточнила женщина. А о других сотрудниках мы можем поговорить? Она кивнула. Расскажите о них, пожалуйста, всё, что знаете. Женщина уставилась в пол и на минуту задумалась. Управляющий, или как его называл Соломон Яковлевич Дворецкий, Павел Алексеевич, работает у хозяина дольше всех. Герман вынул из кармана пиджака блокнот и ручку. и стал делать короткие зашифрованные пометки. Я его не очень хорошо знаю. Он замкнутый, семьи нет, постоянно живёт в доме для прислуги. О, вспомнила Людмила, подняла указательный палец и улыбнулась. Он у хозяина на особом счету, поэтому пользуется всеми привилегиями. Что ещё за привилегии? полюбопытствовал майор. Нужно прослужить не меньше 10 лет без нареканий. Есть привилегии общие и индивидуальные. Общие — это оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя и бонусы от хозяина. — Что за бонусы? — Да что угодно. Например, новый костюм или билеты в театр. — А индивидуальные? — напомнил Герман. — Я знаю только теоретически, что они существуют. — Ну хоть намекните, какие! — усмехнулся майор. — Да. Горничная одарила его вымученным взглядом. Ну, например, повар Екатерина Львовна имеет сокращённый рабочий день и не работает совсем, если хозяин в отъезде. Понятно, сказал майор. Екатерина Львовна общительный человек, она помогает новеньким обустроиться на новом месте, может подсказать что да как. У неё есть сын, моряк. При упоминании сына Людмила улыбнулась и продолжила: Он живёт во Владивостоке, и она регулярно высылает ему деньги. Однажды хозяин даже помог ему устроиться на какой-то крутой корабль. А Самильье, что вы про него можете сказать? Как бы между прочим спросил Герман. Аран Моисеевич работает в особняке со дня его постройки. Я слышала, что он даже помогал в строительстве дома. Он отвечает за все технические системы на территории усадьбы. Герман бросил на терентье во взгляд, говорящий и понятный Михаилу без слов. Горничная подтверждала его догадку: сомелье был при делах. У каждого сотрудника есть дополнительные обязанности, продолжила горничная. Арон Моисеевич большую часть времени проводит в винном погребе. Туда к нему спускаются поставщики и другие посетители. Холодова замолчала, и Герман тут же жестом дал ей понять, что ждёт продолжение рассказа. Он вообще у хозяина на особом счету, повела она речь дальше. Как-то раз мы с ним сильно повздорили, и я хотела пожаловаться хозяину и сказала об этом Екатерине Львовне. Но она отговорила меня, объяснив, что после того, как я расскажу об этом хозяину, меня уволят на следующий же день. А из-за чего вы повздорили? Даже вспоминать неприятно, помурчилась Людмила. А придётся, бескомпромиссно произнёс Патрикеев. Лицо Холодовой исказилось в болезненной гримассе, пальцы снова затеребили подол фартука. "В моей обязанности входит уборка всего дома, винный погреб не исключение. Так вот, начала я там убираться, вдруг в погреб спускается Аарон Моисеевич с каким-то неприятным типом, раскричался на меня и выгнал оттуда. Я пыталась объяснить, что уже заканчиваю, и скоро уйду. Но он разозлился, прям, не знаю, прям как демон. А тут еще этот тип. Горничную аж передернула при воспоминании. Схватил меня за руку, говорит, пошла вон курица. Горничная оголила запястье и показала заживающий синяк. Как он выглядел? Спросил Герман озабоченно. На нем была кепка темно-синего цвета и черная стеганая куртка, синие джинсы и И туфли с острым носом. Взгляд у него был очень неприятный, как у ястреба. Да и сам он был какой-то дёрганый, как будто его что-то постоянно раздражало. После этого я видела его через день за квартал от дома, когда шла на работу. На нём была тёмная толстовка с капюшоном, но походку я сразу узнала. Шёл как прыгал. Я замедлила шаг, пропустила его вперёд. Не хотела, чтобы он меня узнал. Майор и Герман снова переглянулись. Описание нервозного посетителя полностью совпало с обликом человека на записях с камер видеонаблюдения с большого кисельного переулка. Вы случайно не слышали их разговор? Они ругались. Выпучивая не естественно глаза, ответила горничная. Я уже поднималась по лестнице, когда услышала обрывок фразы. Мы так не договаривались, оплату нужно пересмотреть. Когда я всё рассказал Екатерине Львовне, она решила, что речь шла о каком-то дорогом вине, которое поставщик должен был выкупить на аукционе. Герман встал и, сделав знак Терентьеву, вышел из кабинета. "Мы на минутку", сказал майор и поспешил за напорником. Герман окликнул Задорного и попросил остаться с горничной в кабинете, пока они не придут. "Почему прервал допрос?" Недовольно спросил майор: "Мы подбираемся к убийце, а она врёт". На ходу кинул Герман и пошёл к лестнице. "С чего ты взял?" Терентьев еле поспевал за напарником. "Ты же был в погребе, там такая акустика, что рядом будешь стоять и переспрашивать". Они вошли в винный погреб. "Останься на лестнице, а я пойду за ящики и буду там громко говорить", предложил Герман. Вернувшись через 2 минуты, спросил: "Что-нибудь слышал?" "Слышал, но ни слова не понял, сплошное бормотание". "Говорю же, врёт она". Следователи вернулись в кабинет. Майор угрожающе навис над горничной и обрушил на неё свой гнев. "Либо ты говоришь всю правду, либо мы увозим тебя в управление, а там, после двухчасового допроса, как миленькая запоёшь. Говори, как дело было". Женщина вжалась в кресло, вскинула на него испуганные глаза и быстро затараторила. — Не надо в управление, я все скажу. Я омыла пол в погребе, а они зашли и стали сразу орать. Мне было плохо слышно, и я подошла поближе. — Что они говорили? Подробнее! — воскликнул майор. — Тип в кепке сказал. Мы так не договаривались. Вы мне не сказали, кто он, а плату нужно пересмотреть. А Аарон Моисеевич ему ответил. Ники пеши, это ничего не меняет. Тогда тип в кепке сказал: "Меня полгорода искать будет. Не, я на такое не подписывался". Аран Мысеевич свою линию гнёт. "Если сделаешь всё правильно, никто тебя искать не будет, а сумму удвоим". Тогда кепка сказал: "Бабу не надо втягивать, я сам справлюсь". Аран Мысеевич сказал: "Она даст нужные показания. Всё. С недоверием спросил майор: "Всё?" Потом в погреб пошла Екатерина Львовна и позвала меня. Мне пришлось выйти из укрытия, и тогда эти двое сорвались на мне как бешеные. Меня спасла Екатерина Львовна, сказала, что даже если я что-то и слышала, то должна держать язык за зубами. А после ужина она подошла ко мне и сказала, что они разговаривали о не совсем законной поставке элитного вина, и что я должна забыть об этом недоразумении. Но разговор был точно не о покупке вина. Майор достал из конверта фотографии и разложил перед горничной. "Узнаёте кого-нибудь из этих женщин?" Несколько минут Холодова пристельно разглядывала фотографии, потом подняла испуганные глаза на майора и отрицательно помотала головой. "Вернёмся к ночёвкам гостей". Воспользовался разговорчивостью горничной Герман. Женщины оставались на ночь в доме. "Нет, Горничные меняют просто не каждое утро. Мы бы заметили, что у него кто-то был, но нет. Хозяин всегда спал один. Гостевые спальни иногда занимали. Судя по мусору и запаху, это были мужчины. Хорошо, на этом пока всё. Вскакивая с места, сказал майор и попросил Задорнова изолировать свидетельницу от остальных работников коттеджа и вызвать к ней художника для составления фоторобота. описываемого ею незнакомца. Когда задорнув увёл горничную, Терентьев сказал: "Начнём копать глубже, прислуга прикроется договором о неразглашении, отпускать тоже нельзя, хозяин приставит к ним адвоката, их проинструктируют". У майора зазвонил телефон. Он ответил, с минуту слушал, затем побледнел и объяснил Герману: "Звонил коллега, который следил за врачом Рогова. Сегодня утром в его офисе побывал Гулямов. Имя это ничего Герману не говорило. Кто такой? Киллер по кличке Мономах. Очень осторожный, почти неуловимый тип. Не такой уж он выходит и осторожный. Раз не заметил слежки за врачом Роговым, что ты о нём знаешь? По каким делам он проходил? Да на него целая картотека наберётся. Я дам ребятам задание подготовить для тебя материалы. Работает всегда один и очень чисто. Долго готовится и всё тщательно рассчитывает. Не оставляет улиг. А если попадает в поле зрения органов, всегда предъявляет стопроцентное алиби. Раз он пришёл к врачу Рогова, значит, не боялся, что об этом узнают. А не он ли на записи и здесь, в доме Лурье отметился? Я тоже сейчас об этом подумал. По росту подходит. Вот только Гулямов не худощавый. Распечатаю его фотографию и покажу холодовому. Теринтьев в паник, опустил плечи. Новости, причастности мономаха к делу паука, его потрясла. Зачем же он приходил к врачу? Не знаю, но по словам коллеги, покинув офис, он пообедал в ресторане и отправился в больницу на Садовом кольце. Это не в больницу Лисклифосовского, куда отвезли час назад Самилье. Майор вскочил, выбежал в коридор и громко прокричал: "Софиев! Задорнов!" Когда следователи подошли к нему, он вполголоса проинструктировал: "Андрей, езжай в управление и собери всю информацию о келлере по кличке Мономах. Роман, бери машину и пулей в склиф. Найди там наших ребят и не спуская те глаз с сомелье. Есть подозрение, что его хотят отправить к процам". У теренького снова зазвонил мобильник. Он вернулся в кабинет и ответил на звонок. Это был Логинов. «Какие новости?» спросил полковник. «Я выезжаю в управление. Похоже, у нас наметился прорыв». «Хорошо. Жду тебя с докладом». Михаил повернулся к Герману. «Ты иди в потайную комнату. Как закончите, выходите с хакером через тоннель». «Хорошо. После я приеду в управление». «Езжай-ка лучше в свой отель и выспись». «Нет, майор». мы теперь с тобой в одной упряжке официально если манамах приехал к врачу рогово полковник уже не открестится от объединения двух дел в одно надеюсь к полуночи хозяин дома так и не объявился герман спустился по лестнице в погреб отодвинул винный ящик и зашёл в потайную комнату остался последний комп доложил ефим он гений воскликнул мануйлов и показав на третий компьютер, добавил: "Вот только этот ему никак не даётся". Ефим начал сыпать объяснениями. Он использовал здесь необычную операционную систему. Когда-то она казалась перспективной, но потом компания обанкротилась и разработки прекратились. Обычные ключи и пароли здесь не проходят, но к счастью, я когда-то интересовался этими разработками, пытался даже их улучшить. И у меня остались исходники. Дайте мне ещё несколько минут, и я запущу эмулятор. Хорошо, хорошо, Герман поднял руки. Не грузи меня. А что на тех, что уже вскрыл? На первом компе установлена программа, куда передаются изображения со всех камер наблюдения в доме и с прилегающих территорий. Есть пустующие точки выхода. Ефим включил монитор, и Герман увидел несколько изображений с камер. на которых были видны работающие эксперты и прислуга. Три окна пустовали, хотя на них были таймеры и даты. На втором что-то типа картотеки, продолжил Ефим, показывая на монитор, на котором был выведен список длинных названий, именно файлов закодированы. Если мы на них кликнем, увидим видео с всякими непристойностями. Что там? Да много чего. Есть записи с мест преступлений Рогова, Кирилл узнал помещение. Есть записи в саунах, ресторанах и гостиничных номерах. Возможно, это компромат на клиента Флурье. Хотя мне кажется, это не настоящая его фамилия. Я тоже так думаю. Скорее всего, это видео для шантажа. Переговоры, гулянки, интимные сцены. А здесь что? спросил Герман, показывая на мониторе второго компьютера иконку со знаком доллара. Банковская система переводов в онлайн-режиме. Я только начал. Информации по этим файлам пока мало. Герман сел рядом с Мануйловым на диван. "Эй, не молчи", проворчал Ефим, кинув укоризненный взгляд на Кирилла. "Он не может работать в тишине", пояснил Мануйлов Герману и начал рассказывать очередной, судя по всему, анекдот. "Безопасного секса не бывает по определению". Даже резиновая женщина может лопнуть в самый неподходящий момент и оставить тебя заикой на всю жизнь. Герман и Ефим улыбнулись. Однажды многодетный отец-шахтёр-стахановец Петров целый день наблюдал за образом жизни своего кота и к вечеру, чтобы не задушить его от зависти, вышвырнул на улицу, продолжил Мануйлов. Кирилл, как-то нехорошо, счёл нужным сделать замечание Герман. Что вы тут анекдоты травите, когда в это время тело погибшего сослуживца дожидается окончания вашей работы? Извините, процедил с конфуженным Ануиловым. В комнате на несколько минут воцарилась тишина. Я вошёл, воскликнул наконец Ефим. Герман подошёл к компьютером. На третьем мониторе отразился список, похожий на цифровой код. Что это? IP-адреса? Можно войти в каждый, и откроется переписка и обмен данными. Что за данные? Пока скажу только то, что здесь есть текстовые сообщения и загруженные файлы. Сможешь их вскрыть? Только текстовые сообщения. Над файлами придётся попотеть. Через несколько секунд Ефим вывел на монитор первое сообщение. "Что это за абракадабра?" нахмурился Герман. Ефим пожал плечами. И вскрыл следующий текстовый файл. К ним подошёл Мануйлов и присев рядом, присвистнул. "Это шифр", пояснил хакер. "Расколдуешь?" спросил Мануйлов. "Попробую". Ифим потёр лоб, пальцы быстро застучали по клавиатуре. "Сколько адресов в списке?" "263". "Если шифром пользуется столько народу, то он не должен быть сложным", предположил Герман. "Смотрите, «Перед каждым сообщением стоит стрелочка и цифра, и она всегда разная», — сказал Мануэлов. «В первом сообщении это три, во втором — два». «Что это значит?» «Стрелка показывает либо влево, либо вправо», — Ефим показывал на цифры. «А ну-ка, попробуй текст сместить на три буквы вправо», — предложил Герман и показал на первую шифровку. Хакер тут же вывел на экран текст. Клиент перевёл аванс на указанный вами счёт. Остальное получите после эфира. Пожелания те же. Попробуй применить это и к другим сообщениям. Список расшифрованных сообщений пополнялся на глазах. Люди из управления уже закончили свою работу в доме. Герман посмотрел на Мануйлова. Пока нет, ответил Кирилл и показал на первый монитор с изображениями с камер наблюдения, которые в онлайн-режиме передавали всё, что происходило в доме. Смотрите, у нас гости. На экране было видно, как молодая женщина зашла в холл дома и столкнулась с сотрудниками следственного управления. "Знаешь её?" спросил Герман. "Это адвокат Рогова, Наталья Демидова", пояснил Мануйлов. "Интересно. Она пришла, потому что мы здесь?" или потому, что думала, что хозяин дома в это время по плану должен был уже приехать. Ефим прокрутил назад запись с камер у ворот. На повторе было чётко видно, как адвокат открыл металлическую дверь своим ключом. Попалась птичка. Кирилл, попроси, чтобы нашу гостью задержали до приезда Терентьева. Герман набрал номер мобильного майора и, услышав его раздражённый голос, спросил: Угадай, Кто явился в дом Лурье в час ночи? Я что, тебе гадалка?" рявкнул майор Демидова собственной персоной, так что можешь её допросить. "Послушай, я приехать не смогу. У нас проблемы. Что ещё? Сначала сбежал водитель. Наши потеряли его из виду, как только он выехал на МКАД. Лурье на самолёте не было, и мы не нашли данных о его вылете. Только что из больницы звонил Софиев. Самилье найден в палате мёртвым, убит ударом ножа в сердце. Подробности. Было сильное задымление, включилась пожарная сигнализация и началась эвакуация больных. Двое ребят пошли помогать медперсоналу, а Софиев остался охранять Самилье. Этаж, на котором они находились, быстро наполнился дымом, и Софиев вышел в коридор, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. вернулся, а тот истекает кровью. Когда прибежали врачи, Самилье уже умер. Монамах, а чёрт его знает, никто не заходил и никто не выходил из палаты. Ты говорил с полковником? "Да", сквозь зубы ответил майор. "Три убийства за такой короткий срок по одному делу, такого у меня ещё не было. Всё управление стоит на ушах. Я сказал полковнику о твоих подозрениях. Что кто-то из наших причастин к сливу информации. Он сначала кричал матом, потом вспоминал твоих родственников добрым словом, а когда успокоился, попросил принести ему личные дела всех сотрудников и приказал зайти к нему завтра утром. А по поводу Демидовой, я позвоню ребятам, её задержат и привезут к нам. Постараюсь перекинуть её на шефа, типа важный и Юрки свидетель. Герман взял листок бумаги, Карандаш и нарисовал пирамиду. В основании её он написал фамилии Сорокиной, Демидовой и Гулямова и назвал их исполнители. В середине пирамиды поместил Рогового и Горозового. Этой парочке он отвёл более значимую роль партнёры. На самый верх следователь поставил загадочную фигуру Лурье и написал Моск. Затем посмотрел ещё раз на рисунок, сложил листок в четверо и убрал в карман. Кирилл, будь добр, добуть мне кофейку. Когда Мануйло принёс кофе, Герман, оценивающе вдохнул аромат и спросил: "Всё ли вы здесь проверили?" "В каком смысле?" не понял следователь. "Чего-то явно не хватает". Герман огляделся вокруг. "Что вы имеете в виду?" "Картотеку. Где она? Такой человек, как Лурье, не стал бы доверять компьютеру свой капитал". Он наверняка сделал копию записей. Может, не одну. Я сразу здесь всё осмотрел. Картотеки нет. Должен быть тайник с компроматом. На верхних этажах всё чисто. Техники проверили. Значит, картотека где-то здесь. И это логично. Пройдя вдоль стен, Герман осмотрел каждый сантиметр кирпичной кладки. А как вы открыли дверь? спросил Ефим, не отрываясь от компьютера. "Передвинули ящик с вином", ответил Мануйлов. "Дверь в тоннель открылась после того, как сдвинули стеллаж, а значит, вся система в доме и на прилегающей территории работает по одному и тому же принципу", резюмировал хакер. "Надо кое-что проверить. Я ещё в прошлый раз заметил царапины на полу, но подумал, что просто холодильник недавно ремонтировали". Мануйлов вскочил с дивана и помчался в кухню, подбежал к холодильнику. И отодвинул его в сторону. Герман последовал за ним. Стена, рядом с которой стояли стол и стулья, поддалась и медленно открылась. Из комнаты вырывался сладковато гнилостный запах разложения. Тут это Герман Всеволодович Мануйлов стоял за сдвинутым в сторону холодильником, растерянно поглядывая то внутрь открывшегося в стене проёма, то на приближающегося к нему Германа. Патрикеев посветил фонариком внутрь потайной комнаты и замер. В центре небольшого квадратного помещения на веревке висел труп хозяина дома, остекленевшие глаза которого, казалось, смотрят прямо на них. На полу под мертвецом валялся стул. «А-а-а! Это еще что такое?» – заверещал Ефим за спиной Германа и прикрыл рот ладонью. «Всем назад!» – скомандовал Герман. Ничего не трогать. Работать после увиденного Ефим уже не мог и спрятался в безопасное укрытие. Выйдя из кухни, Герман набрал номер Терентьева. Не хотелось тебя огорчать, но придётся. У нас свежий, Герман сделал паузу. Ну, может и не совсем свежий, но труп Лурье убит, висит в петле в подтайной комнате за кухней. Похоже на самоубийство, но «Зачем убивать себя так, чтобы найти могли только по запаху? Да и то сомнительно. Если бы я решил покончить с собой, то сделал бы это в спальне или гостиной». «Почему?» — непонимающе спросил Терентьев. Его внимание было все еще привлечено к происшествию в больнице. «Вид из окна лучше», — мрачно пошутил Герман. «Черт! Ну что за день?» — прокричал Михаил. Герман взглянул на испуганного хакера. "Фима, соберись. У тебя ровно 10 минут, чтобы скачать всю информацию. Затем уходите по тоннелю на соседнюю улицу. Там вас ждёт машина. Скоро сюда спустятся эксперты. 10 минут не хватит", возмутился Ефим. "Значит, будем работать с тем, что сможешь скопировать. Кирилл, помоги ему. У нас мало времени". «А может, унесем технику и в спокойной обстановке?» – предложил Мануйлов, но Герман его перебил. «Нельзя. Фимы здесь не должно быть. Долго объяснять». Ефим вернулся к технике, установил 10-минутный таймер на наручных часах. Пальцы быстро застучали по клавиатуре. Включив свет в потайной комнате, Герман натянул перчатки, осторожно обошел висящий труп и встал перед нарисованным на стене генеалогическим древом. Внизу, у мощных корней, был изображён паук птицеед. От ствола во все стороны простирались ветви, на которых были прикреплены фотографии женщин и детей. Герман насчитал 43 ветви. Рядом с фотографиями стояли даты рождения. Женщины были разных национальностей. Некоторые рамки фотографий были обведены чёрным маркером. А рядом с датой рождения стояла дата смерти, причём как женщин, так и детей. Сопоставив даты, Герман понял, что после смерти ребёнка мать жила не больше месяца. Он сделал несколько фотографий с разных ракурсов и выслал на парнику. "Я проводил Ефима", выдохнул с облегчением вошедший Кирилл. "Что дальше? Поднимись через винный погреб и скажи, что мы нашли потайные комнаты". и тоннель, а также про два трупа. Пусть сюда спустятся эксперты. Михаил и Герман сидели в конференц-зале, разложив перед собой фотографии из дома Лурье. Майор мысленно прокручивал в голове предстоящую утреннюю планерку. Единственной существенной новостью было то, что Холодова опознала по фотографии киллера по кличке Мономах. Эксперты всё ещё работали в подтайных комнатах и тоннеле. Труп в колодце идентифицировали по документам, найденным в форменных брюках. Им оказался участковый Дмитрий Романюк. У следователей так и не нашлось ни одной версии, по какой причине участковый пробрался в тоннель. На работе он числился в отпуске, из семьи только престарелая мать, которая не видела его больше месяца. Коллеги убитого Заверили, что никаких сведений, связанных с этим районом, Романюк не в рапортах, не в устных донесениях не передавал. Ефиму удалось скопировать только малую часть информации, и он периодически отзванивался Герману, докладывая об уцелевших данных. Что за цирк с этим хакером? Почему бы не задействовать его официально? ворчал Михаил. Потому что все твои улики адвокат Демидова поставит под сомнение, когда узнает, что парень проходит по нескольким делам как обвиняемый. Что он натворил? Легче сказать, чего не натворил. Герман посмотрел на доску, где висела схема пирамиды, нарисованная им в доме Лурье. Я думал, Лурье мозг группы и главарь, но его смерть никак с этой идеей не стыкуются. А что, если главарь всё-таки Рогов? предположил Михаил. Не тянет он на главаря. Откуда знаешь? Ты ведь даже не говорил с ним. Ну так может, уже пора нанести ему визит. Я собирался к нему завтра после утреннего доклада поехать. Давай вместе. Но думаю, проездим по Рожников. Герман кивнул и спросил: "Как думаешь, для чего Гулямов приходил к врачу Рогового? Если учесть, что он сразу после этого убил сомелье, то ответ напрашивается сам собой". Врач, скорее всего, передал ему указание Рогова по зачистке свидетелей. Он приходил к нему только сегодня. Был ещё разок 3 дня назад. Но тогда ребята не смогли его опознать, а сегодня он раскрылся, будто майская роза. Кепончик снял, перед входом застыл на минуту. Значит, паук мог дать ему указание убить Лурье ещё 3 дня назад. Мок, майор закинул ноги на соседний стул. Красные от недосыпа глаза. Устало смотрели на напарника. Есть новости о грозовом? Да, ребята звонили, когда ты был в доме Лурье. Майор вынул блокнот из пиджака. Грозовой обхаживает новую жертву Полякову Маргариту Павловну. Замужем за предпринимателем, 28 лет. Детей нет. Установлено, что она была в клинике, посещала ряд врачей, в том числе и гинеколога. В её карте записано: что она перестала пить противозачаточные таблетки. Её готовят к зачатию на завтра и назначили полное обследование у терапевта. Ведёт активный образ жизни. Грозовой планирует взять её тёпленькой, усмехнулся Герман. Точно, пойдём. Выпьем настоящий кофе, а не твою растворимую гадость. Кофе? Так кофе. Они вышли из конференц-зала и спустились по лестнице на первый этаж. где им навстречу попался Долгин. Увидев коллег, он сначала растерялся, но потом быстро собрался и подошел с натянутой улыбочкой. — Я думал, в управлении уже никого нет. — Сроки горят! — буркнул майор и вышел на стоянку. Герман внимательно посмотрел на лейтенанта. Он слышал, что сегодня у Долгина выходной, так что он делал в управлении, да еще так поздно. — Как продвигается дело? — спросил Долгин. продвигается, бросил на ходу Герман. Проводив его взглядом, Долгин достал мобильник, набрал номер и быстро произнёс: "Встречу нужно перенести". Несколько секунд в трубке стояла тишина, затем грубый голос забасил: "Слышь, контуженый, я тебе перенесу. Скажи, подъеду через 10 минут, повторять не буду, или сам знаешь, что будет". На парнике пересекли пустую стоянку, Повернули за угол и не спеша двинулись по безлюдной улице в сторону Садового кольца. Ураган закончился пару часов назад. Герман вздохнул полной грудью, наполненный озоном воздух, и почувствовал, как с плеч сходит напряжение. Прохладный ветерок приятно обдувал лицо. Ночное небо немного разведнелось, и между нависшими над мегаполисом тучами проявились редкие мерцающие звёзды. Они вошли в полупустой зал клуба-ресторана. Столь поздний час, хороший кофе можно было выпить только здесь. Заняв столик у окна, Сирентьев заказал два эспрессо и коньяк. Герман закурил сигарету и посмотрел на ночную магистральную улицу. Такое ощущение, что Москва только что проснулась. Москва никогда не спит, когда засыпают трудяги. Просыпается золотая молодёжь. Живут как вампиры. Герман усмехнулся и продолжил смотреть на ночной урбанистический пейзаж. На тускло освещённую сцену вышла девушка с белокурыми волосами до плеч. Перекинула ремень гитары через плечо, длинные пальцы взяли первый аккорд. Мелодичный и немного грустный голос поплыл между столиками, отхлебнув кофе, Тиринтьев заметил идущего по улице Долгина, стукнул ботинком по ноге Германа и показал в сторону проходящего по улице коллеги. Долгин остановился, крепко сжимая в руке телефон, словно боялся его потерять, и пытливо вглядывался в салоны проезжающих мимо машин. Он всегда так поздно уходит домой, первый раз вижу. Если он не на дежурстве, то бежит после работы из управления. Как швед под Полтавой. Он сегодня в выходной. Зачем пришёл в управление? Через минуту к Делгину подъехал чёрный Мерседес, и он юркнул в машину. Майор вскочил со стула, подбежал к другому окну, откуда Мерседес был лучше виден, и записал его номер в блокнот. Скажи номер, я позвоню Ефиму, предложил Герман. Терентьев протянул вырванный из блокнота листок. Ефим перезвонил почти сразу. Пока, новой информации нет. Голос юноши был сонным. Я не за этим. Номерок можешь пробить? Герман продиктовал данные Мерседеса. Ща, прохрипел Ефим. Ждите. Отозвался через минуту. Машина зарегистрирована на Демидову Наталью Владимировну. Чёрт, это же адвокат Рогова. Спасибо, Фима. И это, прости, что дёргаю по ночам. Ну, Но... С нетерпением спросил Терентьев: "Снова Демидова? Сколько у неё машин? В прошлый раз она была на другой. Ты с ней говорил сегодня?" Логинов говорил: "Как она объяснила своё присутствие в доме Лурье? Сказала, что Урье её клиент и назначил ей встречу. Чёрта с два, у неё клиент. Лурье не стал бы нанимать девчонку своим адвокатом. А ключ? Зачем адвокату ключ от дома клиента?" Если только она не его любовница. Логинов тоже этим поинтересовался. Она ответила, что клиент доверял ей. Она всегда приходила навстречу после 9 вечера и открывала ворота сама. В дом её впускал хозяин. В общем, насколько я понял, на допросе она вела себя уверенно и спокойно. Логинов сказал, что она была расстроена смертью Лурье и не верит в его самоубийство. Даже так Герман изогнул бровь. А может, она и правда просто адвокат? Адвокат двух участников преступной группы. Ладно, давай по домам. Мне к 9:00 на доклад к Логинову. Да, чуть не забыл. Сорокину арестовали в Люксембурге. Если не будет никаких проволочек, то завтра вечером её доставят в Москву. Завтра будет тяжёлый день, констатировал Герман. Они дошли до стоянки и друг за другом Выехали на Садовое кольцо. По свободным дорогам Герман приехал в отель уже через 10 минут. С усилием воли прошёл мимо бара. Завтра с утра ему нужно быть во всеоружии, но как же хотелось пропустить пару стаканчиков виски. Поднялся в номер, открыл дверь и услышал голос бывшей жены. Не включай свет. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел очертания Лиры в кресле. Что ты здесь делаешь? спросил он осторожно. Жду тебя, дрожащим от волнения голосом отозвалась она. А почему не предупредила? Сюрприз, почти шёпотом ответила Лера, поднимаясь с кресла. Комната пропахла её духами. Голос был тумным и чувственным. Красноречиво говорил о намерениях. Она прижалась к нему всем телом и прошептала: "Не хочу снова тебя потерять". Слышишь, не хочу. Знаю, что потеряю, но не хочу. А как же муж? спросил Герман, глядя ей в глаза. Его нет в Москве. А где твоя охрана? Не знаю, спят, наверное. Я снова улезнула от них. Твоя школа. Ты сумасшедшая. тихо вымолвил Герман. Нет, я просто хочу быть с тобой хотя бы сегодня. Хотя бы несколько часов. Жаль, себе помочь нам.